Глава 44. Нейт. Мы осторожно вели наблюдение за улицей. Дан стоял у экипажа, выпускал изо рта клубы табачного дыма и смотрел на одиноких прохожих, спешащих в его сторону. Цокая каблучками по обледеневшему тротуару, Дебора вышагивала вперёд. маняще щевеляла бёдрами из стороны в сторону и выпячивала и без того большую грудь. Агата шла позади неё в метрах двадцати, исполняя роль преследователя. Я широко улыбнулся, глядя на её талантливую игру в преступника. Моя милая невеста замедлялась, пряталась за углами, насторожённо поглядывала на тротуар и снова спешила догнать свою жертву, пытаясь остаться для неё незамеченной. Издалека её действительно можно было принять за какого-нибудь маньяка, шатающегося по ночному городу в поиске жертвы. Теребя порванный ворот своего тулупа, она подёргивала плечами и шла, перекатываясь с ноги на ногу, копируя походку Ангеля. «А у нашего усатого маньяка походка-то уважаемого человека», — подметил с улыбкой Герхард. «Почему она выбрала именно мою?» — обиженно фыркнул Ангель. «А зачем ты её длушка зарезать предложил?» — потрунивал я. «Старик!» «Скажи спасибо, что ваша ссора с Агатой произошла уже после того, как она выбрала наряд для маскировки. В противном случае она оделась бы тобой, и уже завтра твое имя красовалось бы на первой странице столичного вестника». Я даже вижу этот заголовок. «Владелец столичного музея его грязные тайны». За обликом уважаемого историка скрывался опасный маньяк. Герхард тихонько захихикал. Ангель уязвлённо шикнул. «Агата не посмела бы». «Ты действительно так думаешь?» Я бросил насмешливый взгляд на оскорблённого историка. «Знаешь что, Нейт? Я, пожалуй, у вас на семейных торжествах больше появляться не буду». «Почему это? Там ведь весело». «Вот именно». Буркнул Анхель и отошёл к стене, а я с улыбкой продолжил наблюдение. «Да уж, теперь Анхелю ещё труднее будет с нами». Когда Дебора прошла мимо музея, всё внимание Дана было отдано ей. Пышная женская фигура, вероятно, не оставила его равнодушным. Он негромко присвистнул и окликнул Дебору. «Эй, классавица! Чего в такой час одна блодишь?» Дебора, как и полагается приличной женщине, даже не посмотрела в сторону здоровяка, гордо проплыла мимо него и зашагала дальше по улице. «Давай познакомимся по-быслому!» быстрому предложил Дан, глядя ей вслед. адрес мне хоть скажи свой!» Но величественная классавица даже не оглянулась. От досады из-за неудавшегося знакомства Дан с силой хлопнул себя по бедру. «Бедолага. Сказать ему, что ли, что такой хамоватый способ знакомства с женщинами — заведомо проигрышный вариант. Ну кто же так знакомится?» Агата продолжала двигаться за своей жертвой и, проходя мимо Дана, громко пробасила. «Добрый вечер!» «Добрый!» — отозвался Дан и, развернувшись, побрёл обратно к экипажу. Но, заметив странное поведение усатого мужичка, бандит снова вернулся на дорогу и замер, провожая глазами того, кто преследовал его гордую колоссавицу. Дебора остановилась на тротуаре, аккурат возле нас. Не поворачивая головы в нашу сторону, она принялась рассматривать свой внезапно пострадавший каблучок. Я, Анхель и Герхард, как по команде, прижались к стенам, освобождая путь, потому что прекрасно знали, что сейчас должно случиться. Не прошло и пяти секунд, как наш усатый мужичок наконец-то настиг свою жертву и, схватив её за локоть, грубо поволок в тёмный узкий переулок, заставляя её убраться с улицы. «Дальше я сама», — объявила Агата отдавая Дебору в руки Анхеля. Моя невеста прижалась к стене и, задрав голову, испуганно заголосила. а, -а, -а! Помогите! Спасите! А, а а Я крепко сжал губы, чтобы не прыснуть со смеху, глядел на то, как смешно двигаются усы Агаты, и понимал, что моя жизнь никогда не будет скучной. «Что?» — улыбнулась моя талантливая невеста. «У меня голос моложе». Это привлечёт его внимание. Лицо Дебора он ведь не рассмотрел, только грудь. Я выставил вперёд руки, как свидетельство полной капитуляции. Но зря всё это, Агата. Время только зря теряем. Он не придёт. Придёт? Нет. Следи лучше за улицей, Нейт Лоури. А если я окажусь прав, и он не придёт? Значит, я не права, и Дан не заслуживает другого шанса но я верю в его человечность». Агата прикрыла свой рот ладонью и продолжала вопить, отчаянно вживаясь в роль жертвы. «Святая магия! Кто-нибудь! Прошу! Помогите!» Я присел на корточке рядом с Герхардом, что пытался незаметно выглянуть из-за угла. Нервничает. «Смотрит то сюда, то на музей. Волосы теребит на голове», — отчитался Герхард. Хоть бы он тревогу не поднял и своих друзей на помощь не позвал. А то придётся действовать по-другому. Всю улицу выстрелами разбудим. Тут уж как пойдёт. Я шумно вздохнул и осторожно выглянул из-за угла. Дан метался у экипажа, стоя к нам в полоборота. Опять посмотрел на музей. А потом... Резко развернулся и поспешил в нашу сторону. Твою мать! Я быстро спрятался обратно за углом. «Герхард, живо бери людей к музею, пока путь свободен. Не теряй времени. Мы тут сами справимся». «Точно?» «Да». Я ухватился за тяжёлую палку, которую нашёл неподалёку, и подготовил её в качестве оглушающего оружия. Потому что понимал, что более опасное оружие Агата мне попросту не позволит использовать. Герхард бросил к моим ногам наручники. Ободряющий хлопнул меня по плечу и помчался по узкому проходу на другую сторону улицы. а а Святая магия! Насилуют! Помогите!» Продолжала свой концерт моя невеста. «Хватит! Дружок твой уже бежит на подмогу. Наверное, собирается помогать насиловать». Заявился с дёвкой и спрятался за одним из деревянных ящиков, что стояли у стены. Дебора и Анхель, согласно плану, поспешили вглубь нашего узкого переулка и упали на снег, превращаясь в полумраке в две неясные тени. — Дан, хороший! — шикнула Агата, прячась за соседним ящиком. — Угу. Протянул ревностно, ещё сильнее сжал в руке палку. — Сейчас проверим. Агата. Я прижалась спиной к деревянному ящику ожидая приближения чужих шагов, и улыбалась. Сверлила взглядом профиль Нейта, и моё сердце пело от переполняющих меня тёплых чувств. Конечно, стоило бы ему сказать, что для ревности нет причин, но я молчала. Потому что он так мело злился на меня за желание помочь бандиту. Злился, но помогал. Не это ли свидетельство настоящих чувств? Словно почувствовав мой взгляд, Нейт повернул голову в мою сторону и улыбнулся в полумраке. Приложил палец к губам, приказывая вести себя тихо. Я деловито провела пальчиками по своим накладным усам, снимая с них лёгкие иней и Нейт, покачав головой, улыбнулся ещё шире. «У меня дома есть рыжие усы», — объявил шёпотом Нейт. «Я иногда надеваю их, когда в жандармерию иду, чтобы Герхарда подразнить». Я задрала голову вверх и беззвучно рассмеялась. «Святая магия!» В этот момент я полюбила Нейта ещё сильнее. Мне до ломоты в теле прямо сейчас захотелось оказаться в его объятиях, с удовольствием вдохнуть запах его парфюма и ощутить крепость рук, а потом пробраться замёрзшими пальцами под его одежду в поиске горячей гладкой кожи и… «А ну не твошь её!» — раздался рёв Дана в начале узкого переулка и все мои мечтательные мысли мигом вылетели прочь. Я бросила быстрый, встревоженный взгляд на Нейта, и он едва заметно кивнул головой, подтверждая, что представление начинается. Мой взгляд задержался на большой тяжёлой палке, которую он не выпускал из рук, и я поморщилась. Я, конечно, была не в восторге от того, что эта дубина сейчас должна поцеловать здоровяка в затылок, но другого решения, как его обезредить я не видела. Потому что на наши уговоры Дан точно не согласится. Мы для него чужаки, которые загнали его в ловушку. Да и вообще, в конце концов, это ради его же блага. Ммычал <voices> громко Дебора, пока Анхель закрывал ей рот ладонью и продолжал барахтаться с ней в снегу. "Я сказал, отпусти её!" снова взревел Дан и поспешил вглубь переулка. Он пробежал мимо меня и Нейта скидывая по пути пальто жандарма, сыпал угрозами и летел с кулаками прямо на Анхеля. Нейдж ждать не стал. Крепко зажав своё деревянное оружие, он помчался вслед за бандитом, чтобы не подпустить его к Анхелю. Вот только не успел. Здоровяк ускорился и в считанные секунды оказался рядом с историком. Быстро схватил его за шиворот и, подняв воздух, небрежно отбросил в стену. Анхиль громко ойкнул и упал в сугроб. «Где втолой?» — взревел запыханный Дан, поняв, что это совсем не тот мужичок, который уволок его красотку в переулок. Жертва та же, а вот маньяк не тот. «Не знаю!» — залепетала до смерти перепуганная Дебора, когда здоровяк наклонился к ней, чтобы помочь. Нейт мигом оказался за спиной Дана и, как всадник возмездия, занёс над ним огромную палку. С размаху треснул её по голове здоровяка, и я крепко зажмурилась. Надеялась, что Нейт не проломил голову моему подопечному, когда вложил в удар всю свою ревность. Наступила звенящая тишина. Я аккуратно открыла глаза и уставилась на согнутую над Деборой здоровенную мужскую фигуру. Никто не двигался. Нейт так и стоял с палкой в руке. Анхель продолжал сидеть в сугробе. Дебора замолкла и приготовилась к тяжести падающего мужского тела, а я затаила дыхание. Все ждали. Секунда. Вторая. Третья. И... Дан начал медленно выпрямляться. «Да ладно!» — вырвалось у меня, пока я ошеломлённо смотрела на целого и невредимого Дана. Нейт был удивлён так же, как и я. Громко выругавшись, Он попытался воспользоваться своим оружием ещё раз. Голова Дана склонилась от нового удара и... Здоровяк взревел и стремительно обернулся. «Что? Опять ничего? Святая магия! У него что, каменная голова?» Дан вырвал из рук это деревянное оружие и повалил его на снег. Началась драка. Нейт, конечно, сражался, без устали молотя по своему противнику кулаками и пытался уйти от ударов. Но есть ли в этом смысл? Два сильнейших удара по голове стали для здоровика укусом комара. А может, с третьего удара повезёт? Я вскочила на ноги и заметалась из стороны в сторону, ища глазами деревянное оружие Нейта. Его нигде не было видно. Вероятно, Дан отшвырнул его слишком далеко. Мои глаза задержались на тёмном пятне у сугроба, где до сих пор восседал ангель. Камень. Я стиснула зубы от досады, понимая, что мне до него не добраться. Я оказалась отрезана в переулке стеной из дерущихся мужчин. Анхель, как и я, поглядывал на камень, но продолжал сидеть на месте. Вероятно, он решил лишний раз не рисковать своей шеей. Трус. Действительно, Исраэль. Я хотела окликнуть Анхеля, чтобы он хотя бы бросил мне этот булыжник. Но от ужасной паники и сбившихся в кучу мыслей я завопила. «Исраэль!» Осеклась и умолкла. И тут драка прервалась. Дан, восседающий на Нейте, скинул голову и испуганно уставился на меня. Мое сердце забилось от волнения. И я, нервно сглотнув, уже завопила голосом Кармеллы. «Исраэль!» Я очень надеялась, что историк воспользуется этой заминкой. И к моему счастью, Анхель не подвёл всё-таки потянулся к заветному камню. «Чего смотришь?» Скрипучим голосом поинтересовалась я у Дана, подбираясь всё ближе. «Люби давай, я пришла». Я так жалела, что из-за полумрака не могла в полной мере насладиться выражением ужаса и полного непонимания на лице Дана. «Такая недолюбленная хожу, что уже вон даже усы и борода отросли». Объявила я, оттягивая ещё немного времени, и... Ангель ударил камнем по голове Дана. Здоровяк снова замер. На вторую секунду ожидания мне уже хотелось крикнуть историку, что я отказываюсь от спасения бандита и согласна на его кровожадный план. Пусть достаёт нож. Согласна на всё, только бы снова не смотреть на то, как избивает моего любимого мужчину. Но на третью секунду Дан всё же покачнулся прошептал удивлённая «Бабка!» и, наконец-то, рухнул вниз, придавив это тяжестью своего тела.